глава четыре печаль разрушающихся особняков улицы дом семейства помук находился в районе нешанташи на краю обширного земельного участка на котором некогда располагался сад прилегающий к особняку одного высокопоставленного паши эта местность получила свое название благодаря камням, установленным на этих холмах в конце XVIII – начале XIX века, во время правления Селима III и Махмуда II, султанов-реформаторов, сторонников европеизации. Камни служили для обозначения места, где устанавливались пустые кувшины, по которым султаны развлечения ради стреляли из луков, а иногда и из пушек. На камнях были выбиты несколько стихотворных строчек, объясняющих, зачем они здесь стоят когда султаны, возжелав европейского комфорта и вообще перемен в духе европеизации, а также, опасаясь чехотки перебрались из дворца Топкапы, построенные по их повелению дворцы Далмабахчей и Илдыс, на расположенном неподалеку холмении Шанташи стали строиться большие деревянные особняки министров, великих визирей и родственников султана. Лицей Ишик, где я окончил начальную школу, Находился в особняке принца Юсуфа Изедин-Паши. Потом я ходил в школу шишлет тераки расположенной в здании, некогда принадлежавшем главному визирю Халилу Рифат-Паше. Пока я там учился, пока играл в футбол на школьных дворах, оба эти особняка были уничтожены пожаром. Здание напротив нашего дома было построено на развалинах особняка Вельможи Фаикбея. Единственным старым особняком в нашей округе, находившимся в хорошем состоянии, было построенное в конце XIX века каменное здание, которое в свое время служило резиденцией великих визирий. Когда Османская империя рухнула, а столица была перенесена в Анкару, оно перешло в распоряжение губернаторов Стамбула. Чтобы сделать прививку от оспы, я ходил в особняк, принадлежавший когда-то еще одному паше османских времен. Теперь здесь была... Районная администрация. Здание, принадлежавшие Министерству иностранных дел, в нем принимали западных гостей Османской империи, дома дочерей султана Абдул-Хамида, обугленные руины особняков, поросшие папоротником и инжиром, кирпичные стены, разбитые стекла, покосившиеся ступеньки. Зрелище, которое до сих пор наводит на меня глубокую тоску и вызывает в памяти воспоминания о детстве, Все эти следы прошлого те годы еще не были уничтожены наступлением многоквартирных домов. Задние окна нашего дома выходили в сад, расположенный на проспекте Тешвикие. Там, среди кипарисов и лип, стоял полуразрушенный особняк, построенный для Хайритин-Паши, выходцы из Туниса, который во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов в течение недолгого времени был великим визирем. 30-е годы XIX -го века, за 10 лет до того, как Флабер написал «Поскольку я поселился в Стамбуле, я хочу купить себе раба», будущий паша, черкес по национальности, родившийся на Кавказе, был ребенком продан в рабство, попал в Стамбул, затем в Тунис, Провел свою юность во Франции, усвоил арабский язык и арабскую культуру. Потом его отдали в армию, где он быстро продвинулся по службе. Он побывал на самых высоких должностях. Был военачальником, губернатором, дипломатом, финансистом. В конце жизни он поселился в Париже. Когда ему исполнилось 60 лет, султан Абдул-Хамид по совету шейха зафери тоже выходца из Туниса, вызвал его в Стамбул некоторое время Хайритин Паша заведовал финансами империи, а затем был назначен великим визирем, став одним из первых в Турции и вообще в бедных странах, высокопоставленным финансистом и управленцем, вызванным из западной страны в надежде на то, что он проведет реформы и спасет родину, увязшую в долгах. На Пашу, как и на более поздних его последователей, возлагались большие надежды, связанные с тем, что он по складу ума был уже не столько османом или турком, сколько европейцам. По этим же причинам, то есть потому, что он не был в достаточной степени турком и не знал местной специфики, на посту своем он пробыл недолго. Говорили, что Харитин-Паша, возвращаясь в карете с совещаний во дворце, записывает свои мысли по-арабски, а потом писец-француз переписывает эти записи по-французски. Его противники написали донос султану, которым пересказали слухи о том, что Паша не знает турецкого языка, и сообщили, что тайной целью Паши является создание арабского государства. Султан Абдул-Хамид очень серьезно воспринимал даже те доносы, в которых, как он чувствовал, доля истины была весьма мала, и Хариттин Паша был отстранен от должности. Вернуться в любимую Францию, впавший в немилость главный визирь, не мог. И остаток своей жизни он провел в печали почти под домашним арестом. Зимой он жил в особняке, в саду которого позже был построен наш дом, а летом на вилле на берегу Босфора, в районе Куручишме. На досуге он писал доклады султану и воспоминания на французском языке, которые были опубликованы на турецком лишь 80 лет спустя. Воспоминания эти показывающее что чувство долга у Паши было развито значительно сильнее, чем чувство юмора, он посвятил своим сыновьям. Через двадцать лет после того, как один из этих сыновей, замешанный в заговоре против Махмуда Шевкет Паши, был казнен, особняк, задолго до того, впрочем, купленный Абдулхамидом, был подарен одной из его дочерей, шадие Султан. Об этих погорелых и разрушенных особняках Они были связаны в нашем сознании с историями о принцах, сошедших с ума, о придворных, курящих опиум, о детях, запертых на чердаке, о дочерях султана, изменивших мужьям об отправленных в ссылку или убитых пашах, напоминающих об упадке и падении Османской империи, у нас дома не говорили. Наша семья переехала в Нишанташе в 1930-е годы, когда с установлением республики все эти Паши, принцы и сановники османских времен канули в прошлое, а их особняки, эти маленькие дворцы, оставшиеся без присмотра, начали пустеть, гореть и разрушаться. И в то же время печаль этой погибшей культуры, канувшей в небытие империи, чувствовалась везде. Стремление к европеизации, представляется мне, происходило в большей степени не от желания идти в ногу со временем, а от желания поскорей избавиться от оставшихся со времен империи вещей, навевающих грусть и пропитанных горькой памятью. Так после внезапной смерти любимой спешат выбросить ее платья, подарки, вещи и фотографии, чтобы спастись от невыносимых воспоминаний. Построить на месте развалин что-то новое, сильное и могучее, некий модернизированный мир, по западному образцу или нет, не получалось. Так что все эти усилия помогали главным образом забыть прошлое. Результатом этого стало разрушение особняков, упрощение и оскудение культурной жизни, превращение домов в музей неусвоенный, чужой культуры. Осознание того, насколько все это странно и печально, стало медленно проникать в мою душу позже. А в детстве я ощущал это как скуку и грусть. Чувство печали, проникшее в город и никак его не покидающее, давало о себе знать, например, когда я слушал музыку в турецком стиле. Бабушка сама этого не замечая, Отбивала такт носком тапочки. Тогда я чувствовал, что если не хочу погрузиться в болото смертельной скуки, мне пора уходить в мир воображения. Другой способ избежать грусти и скуки — пойти с мамой на улицу. В то время не было обычая водить детей в парки и сады, чтобы они подышали свежим воздухом. Поэтому дни, когда меня брали на улицу, были особенными. А я завтра пойду на улицу. С гордостью говорил я сыну моей тете, который был моложе меня на три года. Мы спускались по округлой лестнице, потом останавливались перед маленькими окошками квартиры Швейцара, большая часть которой находилась ниже уровня земли. Окошки выходили на дверь, чтобы можно было видеть, кто входит в дом и выходит из него. Здесь мама в последний раз проверяла, в порядке ли мои и все ли пуговицы застегнуты, и, наконец, выходили на улицу. «Улица!» — шептал я восхищенно. «Солнце, чистый воздух, тепло». Дома у нас иногда бывало так темно, что, когда я выходил на улицу, мои глаза на мгновение слепли, как бывает, когда летним днем раздернешь шторы. Сначала мне очень нравилось идти с мамой за руку по тротуарам и разглядывать витрины. За запотевшими стеклами цветочные лавки красовались Цикламены, похожие на разноцветных длинноносых волков. В витрине обувного магазина в воздухе висели ботинки. Я старался рассмотреть лески, на которых они были подвешены. В витрине лавки канцелярских принадлежностей был выставлен учебник, точь-в-точь -точь такой, как у моего брата. Знак того, что жизнь других людей похожа на жизнь обитателей нашего дома. Это было первое, что я уяснил, гуляя по улицам. Рядом с мечетью Тешвикея, где хоронили всех, кто умирал в нашем районе, находилась школа, в которую ходил мой брат и в которую через год должен был пойти я. Дома брат часто с восторгом говорил о своем учителе. Я поэтому считал, что у каждого ученика в школе есть свой персональный учитель, подобно тому, как у каждого ребенка есть своя няня. Когда на следующий год я пошел в школу, и увидел, что на битком набитый класс из тридцати двух человек приходится один учитель, то был этим разочарован и огорчен, как и тем, что нахожусь вдалеке от домашнего уюта и от мамы, и чувствую себя песчинкой среди такого количества людей. Иногда мы заходили в лавку крахмальчика где крахмалили папины рубашки. Здесь пахло паром, как в цветочной лавке. Когда мама заходила в эшбан косы, Я, не объясняя причины, никогда не поднимался с ней по шести деревянным ступенькам к окошечку кассы. Дело в том, что я вообразил себе, что, поднимаясь по этим ступенькам, непременно упаду в один из промежутков между ними и навеки там потеряюсь. — Почему ты сюда не идешь? — вопрошала мама сверху, стоя в очереди к кассе. Я не отвечал. В страхе, что не смогу объяснить причину своего поведения, и оно покажется странным я начинал воображать себя кем-то другим, при этом время от времени проверяя на месте ли мама. Представлял, что нахожусь не в банке, а во дворце или на дне колодца. Если мы направлялись в сторону района Осман-бей или харбие, в моих фантазиях появлялся летящий конь с рекламой бензоколонок «Мобил», который занимала целый торец здания на углу. В моем воображении кружились пасти и ноздри коней, волков и других, Страшных созданий. Я думал о том, как падаю в одно из тех отверстий и исчезаю там. На пути нам встречалась лавка одной старой гречанки. Она штопала нейлоновые чулки и торговала пуговицами и ремнями. Еще она продавала яйца из деревни, которые, словно драгоценности, по одному доставала из лакированной шкатулки, с таким видом, как будто это было нечто очень редкое. В лавке стоял маленький аквариум, в медленно покачивались красные рыбки. Когда я дотрагивался до стекла пальцем, они, желая его съесть, решительно раздевали свои маленькие, но все-таки страшные рты. Это было глупо и забавно. Дальше мы заходили в лавку, которую держали якуп и Василь. В этой лавке продавались журналы, канцелярские принадлежности и табак. Но она была такая маленькая, что часто мы не могли в нее попасть. Такая там была толкучка. Следующая лавка, в которой продавался кофе, была известна как лавка араба. Ее владелец был негром, а тех немногих негров, которые жили в Стамбуле, все называли арабами. Подобно тому, как некогда в Латинской Америке всех арабов называли турками. Там стояла огромная, оборудованная движущимися ремнями, машина для измельчения кофейных зерен. Когда она начинала работать, сотрясаясь, как стиральная машинка, которая стояла у нас дома, Я отходил от нее немного в сторону, а араб, заметив мой страх, добродушно улыбался. последующие годы, со сменой моды и колебаниями спроса, эти лавки закрывались. В их помещениях открывались другие лавки, которые, в свою очередь, тоже закрывались. Тоскуя о прошлом, мы с братом, упражняя память, перебрали всю их сорокалетнюю историю. Один из нас, например, говорил, лавка напротив женского вечернего лицея была сначала кондитерской которую содержала гречанка потом там продавали цветы потом сумки потом часы потом там некоторое время был спортивный тотализатор потом она стала картиной галереи где еще торговали книгами и наконец она стала аптекой а вот лавка аладина напоминающая своим полумраком пещеру пятьдесят лет подряд продолжала торговать табачными изделиями, игрушками, газетами и канцелярскими принадлежностями. Еще перед тем, как войти в нее, я задумывал, что попрошу маму купить — свисток или несколько шариков, или книжку-раскраску, или игрушку -йо, йо Как только покупка исчезала в маминой сумке, мне все сильнее хотелось вернуться домой. «Пройдемся до парка», — говорила мама. «Тут внезапно мои ноги и все туловище — охватывала странная тяжесть и апатия, переползающая из тела в душу. Многие годы спустя, когда я сам выводил свою дочь, которая была столько же лет, сколько мне тогда, на прогулку по этим самым улицам, я слышал от нее такие же жалобы. Поговорив с доктором, я попытался убедить себя, что это наследственная усталость и скука, нечто среднее между болезнью роста, сказывающейся на ногах, и обычным утомлением. По мере того, как усталость и скука все сильнее обволакивали мою душу, все улицы и витрины, которые мне уже не хотелось смотреть, потихоньку теряли свои краски, и город становился для меня черно-белым. «Мама, возьми меня на ручки». «Дойдем до мачки, говорила мама, — «а там сядем на трамвай». Я любил этот трамвай, ходивший по нашей улице. С 1914 года и соединявшие районы Мачка и Нишанташи с площадью Таксим, Тюннелем, Галатским мостом, с бедными и обветшалыми историческими районами Стамбула, которые тогда представлялись мне какой-то другой страной. Любил его звук стон, похожий на печальную музыку, доносившийся до меня по вечерам, когда я рано ложился спать. Салон, отделанный деревом, Стекло цвета индига в закрытой дверце, отделяющей кабину водителя от мест пассажиров. Водителя, который на конечной остановке, пока мы с мамой ожидали отправления, разрешал мне поиграть с рукоятками рычагов. На обратном пути улицы, дома и даже деревья казались мне черно-белыми.